Глава восьмая А мы действительно полетим в магазин, расположенный на другой планете? В который раз поинтересовалась я, совершенно не веря тому, что увижу галактику своими глазами. Для меня, как и, наверное, для большинства землян, космос являлся чем-то недостижимым. Мы знали о нем из учебников, видели какие-то фантастические фильмы, но общее представление было составлено с чужих слов, фотографии и видеосъёмок. Станет ли когда-нибудь космос доступен для каждого жителя моей планеты? Наверное. Да, цветочек. Арлинс несходительно улыбнулся. Сейчас по завтракаем и будем вылетать. На флайте, да? Нет. На качнул головой. Сначала на шаттле, а потом на специальном корабле. А это не опасно? бросил на змеи скептический взгляд. Конечно, мне очень хотелось видеть космос, вернее, не терпелось это сделать, но маленький червячок сомнений всё же грыз изнутри. Цветочек, если бы была угроза или опасность, то я бы никогда не позволил тебе покинуть эти стены. С нами будет вооружённая охрана, поверь, переживать не о чём. Ни один чужак к тебе не приблизится. Да я не о том, Махнул рукой, осознав, что мои слова о страхе перед Нагами, Арлен понял по-своему. — Я опасаюсь не этого. — А чего? — Надежны ли корабли? — А шаттл? Наг расхохотался и кивнул на стол. — Рада, радость моя, садись, поешь и прекращай думать о всяких глупостях. В ответ вздохнула. — Нет аппетита. Арлен недовольно цокнул. Ты очень худенькая, и тебе надо нормально питаться. Садись. Понимая, что спорить бесполезно, схватила из корзинки ароматный кругляш, по вкусу похожий на сдобу с изюмом, и откусив кусочек, стала медленно жевать. Есть действительно не хотелось, но понимая, что Арлин всё равно будет настаивать на моём завтраке, решила не спорить с ним. Нак Окинув меня довольным взглядом, взял в руки планшет и стал что-то в нём просматривать. Понимая, что на меня никто не смотрит, быстро спрятала куругляш обратно в корзину, выпила сок и сообщила: "Я всё". "Замечательно". Арлин отложил планшет на столик и поднялся. "Сейчас Мунира принесёт тебе вещи, будь добра, переоденься". "Хорошо", кивнула в ответ. "И ещё Ради твоей безопасности я буду в своём истинном облике, как и все наши сопровождающие, предупреждаю заранее. Представив себя среди громадных нагов с мощными хвостами, невольно вздрогнула, и это не укрылось от Арлина. "Ты помнишь, что я тебе говорила о страхе, весьма строго спросил он. По его тону стало понятно, что змей опять чем-то недоволен. На секунду задумалась, а потом предположила. Он тебя раздражает? Нет, цветочек, Нак цокнул. Но считай, что раздражает. Я хочу, чтобы ты знала, тебе нечего бояться и не желаю видеть в твоих глазах ужас. Поняла? В ответ мне оставалось лишь кивнуть. Арлен наклонился, быстро меня поцеловал и, довольно мурлыкая, вышел из гостиной. Проводив его взглядом, подумала о том, что этот наг совершенно непредсказуем. Его настроение менялось с такой быстротой, что невозможно понять, чего ждать в следующую секунду. И это весьма напрягало. А потом я заметила планшет, оставленный на столике. Конечно, меня учили, что чужие вещи трогать нехорошо. Но сейчас была совсем другая ситуация. Схватив его в руки, стала быстро листать. Текст был мне совершенно непонятен, как и надписи на папках, расположенных на рабочем столе. Я нажала на первую попавшуюся и с удивлением замерла, увидев себя. Затем была еще одна фотография и еще. Вот я с Рафином прогуливаюсь по внутреннему двору, вот с ним спорю, а тут, споткнувшись, чуть не упала, а он меня поддержал. Чем дольше смотрела на фотографии, Тем больше понимала, почему накануне Арлин опять преревновал меня к Рафину. Снимки все были как-то провокационно сняты, и даже я на них видела то, чего на самом деле не было. Рассматривая изображения, сказала бы, что вижу двух возлюбленных на прогулке. Но на самом деле это ведь совсем не так. И у меня автоматически возник вопрос. Нак, которому поручили следить за нами, Стараясь угодить хозяину, перестарался, или я сама того не подозревая, перешла кому-то дорогу и случайно нажила себе врага. Но мстить так могла только женщина, и мне стало понятно, что нужно обязательно выяснить, кто в этих апартаментах жил до меня. Я едва успела вернуть планшет на место, как дверь распахнулась, и я услышала бодрый голос Муниры. Доброе утро, Рада. Доброе, кивнула в ответ, стараясь выглядеть как можно дружелюбнее. Как ваши дела? Всё в порядке. Это одежды для тебя, женщина протянула мне стопку вещей. Переодевайся, а затем я провожу тебя вниз. Хорошо, и улыбнувшись, поспешила в спальню. Если честно, я предполагала, что мне пронесут очередной мешковатый наряд. И была весьма удивлена, увидев широкие шёлковые брюки и удлинённую тунику с длинными рукавами. Примерив одежду, покрутившись у зеркала, осталась весьма довольна тем, что увидела в отражении. Чёрную ткань украшала белоснежная вышивка на манжетах и по краю горловины, и наряд выглядел весьма красиво, мы необычным. Широкий пояс, расшитый жемчугом, подчёркивал тонкую талию и покатые бёдра. Мне очень понравились эти вещи, и я не понимала, почему мой гардероб завалили дурацкими платьями». «Сссс!» — цокнула Нагиня за моей спиной. Обернувшись, окинула ее удивленным взглядом и уточнила. «Мунира, что-то не так? Ох, ты слишком красивая!» Женщина вздохнула, а на ее лице появилась печаль. «Зря господин берет тебя с собой!» «Точно быть в беде! Собери волосы да потуже, хотя это вряд ли поможет!» «О чем ты говоришь? Я стала послушно заплетать косу!» «О том, что на тебе нет метки рабыни, да даже если бы и была!» Ногиня махнула рукой. «Из-за тебя может возникнуть много проблем! Мой совет, на чужих самцов даже не осмотри!» «Да с чего ты взяла, что я буду разглядывать посторонних мужиков?» «Потому что у тебя ветер в голове», — припечатала меня Нагиня. «В свое время Александрит хватило только одного взгляда, чтобы украсть сердце наследника Андера. Тогда столько проблем было». «Мунира», — обернувшись, пристально посмотрела на женщину. «Не могу понять, за что ты меня так не взлюбила?» Что я тебе сделала? Если Александриц, который я даже не знакома, что-то натворила, то я за это ответственность не несу. Зря Арлин пошёл у тебя на поводу. Зря позволили покинуть эти апартаменты. Закружил это ему голову, свела с ума, лишила рассудка. Ты принесёшь моему господину много боли. Да почему? Если честно, я уже весьма разозлилась, потому что меня обвиняли непонятно в чём. И самое главное, эти обвинения ни на чём не основывались. Потому что слишком красивые. Есть что-то в женщинах твоей расы, что притягивает господина Арлена. Знаешь? улыбнулась в ответ. В моём мире говорят, красота спасёт мир. И зря ты думаешь, что я буду разглядывать посторонних ноги. Мне и одного змея хватает. Может, ты и не будешь, но их внимание всё равно привлечёшь, авторитетно заявила женщина. У тебя слишком необычная внешность. Ну, тут я ничего поделать не могу, развела руками в стороны и усмехнулась. Какая уж родилась, Мунира, можно задать себе вопрос. Слушай, женщина развернула чёрный плащ и накинула его мне на плечи. Я постоянно думаю о том, что заняла чье-то место. Подскажи, кто жил в этих покоях до меня?» «В смысле?» Ноги не нахмурилась. «Арлен, видный мужчина. Ему принадлежит множество рабынь, и я не думаю, что он проводил свои ночи в одиночестве». «Ах ты об этом!» Мунира взяла меня за руку и легонько ее сжала. «Тебе не о чем волноваться». И не думай о всяких глупостях. Это не глупости, качнула головой. Не хочу, чтобы отвергнутая женщина таила на меня злобу. Каждая девушка в этом заведении всего лишь ценное имущество своего хозяина. Никто не имеет права указывать господину, что и как делать. Ни одна из девушек не была его фавориткой. Поэтому повторю еще раз – прекращай думать о всякой ерунде. Мунира явно начинала злиться, и я решила сменить тему разговора. Стало понятно, что даже если она что-то и знает, то все равно ничего не скажет. А может, действительно не было никакой девушки, и с фотографиями так получилось, потому что просто попался такой фотограф, который запечатлел весьма неудачные моменты. Спасибо, успокоило меня. Чуть улыбнулась. Плащ не снимай, поняла? Мунир накинул мне на голову капюшон, и я превратилась в безликую тень. Это спасёт тебя от множества возможных неприятностей. Поняла. Ну и замечательно. Тогда идём. Не будем заставлять господина Арлена нас ждать. Я оглядывалась по сторонам, Рассматривая круглый холл, я чувствовала себя героиней фантастического фильма, иначе и не скажешь. Разве когда-то я могла представить, что окажусь на настоящем космическом корабле? Для меня сегодня был действительно удивительный день. Впервые я прокатилась на шаттле. Этот летательный аппарат внешне напоминал гигантскую сигару, но внутреннее убранство оказалось таким, как в самолёте. Те же ряды кресел, какие-то лампочки на потолке, круглые люминаторы. Если честно, в глубине души появилось разочарование. Правда, оно мгновенно улетучилось, едва мы оказались на космическом корабле. Он превзошёл все мои фантазии. Центральное фойе, в которое мы вошли, пройдя по стыковочному коридору, поражало своим размером. Это действительно была огромная, овальная, многоуровневая площадка. Я попыталась посчитать этажи, но быстро сбилась, потому что от их высоты закружилась голова. Всё было вокруг очень большим, и я невольно ощущала себя мелкой букашкой. Стеклянные лифты, напоминающие водные водовороты, то поднимались, то опускались вниз. Мимо быстро прошли мужчины в синей униформе. совершенно не обратив на нас никакого внимания внезапно где-то под потолком раздался звуковой сигнал задрав голову я замерла как заворожённая прямо на нас быстро спускалась мигающая разными огнями прозрачная платформа рада арлин вопросительно посмотрел на меня с тобой всё в порядке никогда не видела ничего подобного Прошептала я, наблюдая, как к нам спускается высокий широкоплечий мужчина в военном комбинезоне. Господин Арлин, добро пожаловать на корабль, чётко и громко произнёс он. Наша каюта готова? Да, кивнул нак. Замечательно, Арлин довольно цокнул. Когда мы достигнем Каурата, к завтрашнему утру будем там. Прикажете отправляться? Да. Незнакомец кивнул, а затем широким шагом направился через холл. Проводив его взглядом, поинтересовалась: "Это кто?" "Командор Ассан. Именно он является на этом корабле главным и за всё несёт ответственность. А сейчас цветочек идём. Посмотрим, как мои люди подготовились к нашему прибытию". Подхватив на руки, он крепко прижал меня к себе и скользнул на платформу. А потом сообщил нашим сопровождающим: "Вы можете быть свободны на время полёта, а затем мы стали подниматься". А что такое Каурат? Это торговая планета. Её посещают те, кому надо что-то купить, продать, украсть. Но там самые лучшие ткани и шёлка, невероятные бриллианты и золото, и можно купить то, что нигде больше не купишь. Уверен, там тебе понравится. Пока Арлен рассказывал о месте, в которое направляется корабль, платформа доставила нас на один из верхних ярусов. Нак быстро скользнул по широкому коридору и остановился у большой двустворчатой двери. «Это наши апартаменты». Он осторожно опустил меня на пол и нажал кнопку на стене. Двери автоматически разъехались, и я ахнула. Первое, что бросилось в глаза – цветущие деревья – царственно возвышающиеся в огромных тёмно-коричневых каדках. Повсюду в разноцветных горшках росли красивые и необычные цветы разнообразной формы: кустообразные, одиночные, вьющиеся. Среди этой зелёной красоты располагалась белоснежная большая скамейка. Идём, цветочек. Арлин скользнул вперёд. Я покажу тебе нашу спальню. Мы пересекли сад Я оказалась в уютной большой комнате, обставленной красивой мебелью. "Располагайся, рада. Наше путешествие пройдёт с комфортом", произнёс Арлин в одно мгновение сменив облик. Совершенно не стесняясь своей наготы, он подошёл к одному из встроенных шкафов и достал одежду. Пока он одевался, я успела стянуть с себя плащ, оглядеться, а потом поинтересовалась: "Этот корабль принадлежит тебе?" «Да», — кивнул он. «Ты голодна? Дать распоряжение, чтобы принесли обед?» «Нет», — качнула головой. «Скажи, а ты мог бы мне показать корабль?» Арлен замер, и по его реакции было видно, что он явно не ожидал подобной просьбы. Он нахмурился, и стало понятно, что, скорее всего, ответит мне отказом. И я решила действовать на опережение. «Я никогда не была на космическом корабле», Мне так интересно, как и что здесь расположено. А ещё хотелось бы увидеть космос. Арлин, пожалуйста, бросила он на него умоляющий взгляд. Не отказывай мне. Подойдя к нагу заглянула ему в лицо. Мне очень-очень хочется всё увидеть своими глазами. Корабль не место для экскурсий, накачнул головой. А затем, взяв меня за талию, приподнял над полом и едва касаясь губами моих губ, прошептал: "Но ради тебя я сделаю исключение. Надеюсь, ты оценишь это". Ответить я не успела, потому что наг жадно поцеловал меня, давая понять, что его терпение на исходе, и он безумно желает нашей близости. "Цветочек", прошептала Арлин, крепко прижав к себе Если бы ты знала, какая ты сладкая. Ты сводишь меня с ума. Рядом с тобой я забываю обо всём. Закрыв глаза, уткнулось лицо в мужскую грудь, и слушая быстрый стук чужого сердца, невольно поймала себя на мимолётной мысли о том, что сама того не заметила, как привыкла к этому мужчине. Он насильно вторгся в мою жизнь, был похож на ураган. почти сломал меня, и в тот момент я мечтала только об одном отомстить. Но сейчас Арлин стал частью моей жизни, моим настоящим, с которым я смирилась или просто сердцем приняла его, как и всю сложившуюся ситуацию. Ответа на этот вопрос у меня пока не находилось, но одно было понятно. Объятия Нага и его близость перестали меня пугать. Более того, Рядом с ним ко мне стало приходить спокойствие. Рада мужские губы нежно коснулись моей шеи. Красается. Почувствовав, как скользят ладони по моему телу, поняла, что если сейчас не остановлю Арлина, космический корабль увижу вряд ли, и, возможно, это мой единственный шанс. Ведь как мы будем возвращаться в Горный городок, я не знала. Да и в следующий раз знак может оказаться менее сговорчивым». Уклонившись от очередного поцелуя, бросила на змеи лукавый взгляд. «Ты обещал устроить мне экскурсию?» «Давай осмотришь корабль в следующий раз. Думаю, на данный момент мы можем найти занятие поинтереснее». «Нет, сейчас», – качнула головой. «Мне не терпится увидеть космос. Какой он?» «Обыкновенный». С явным сожалением вздохнул Арлин и уточнил. «Уговаривать тебя остаться в наших апартаментах бесполезно, правильно понимаю?» В ответ я улыбнулась и потянула Нага за руку. «Идем, ну пожалуйста!» Он накинул меня скептическим взглядом и кивнул. «Идем, цветочек, и предупреждаю, сегодняшней ночью я хочу услышать «да». Ты поняла?» Подняв глаза на Арлина, стараясь не показать того волнения, что проснулось во мне, тихо сказала: "Ты обещал, что не будешь принуждать". Я помню, нак кивнул, а потом коснулся пальцами моего подбородка, вынуждая посмотреть на себя. Наклонившись, он прошептал: "Мне кажется, прошло достаточно времени, чтобы ты ко мне привыкла. Разве это не так?" В ответ пожала плечами, потому что сказать мне было нечего. Мое нет разозлит нага. А когда я была сама не готова. Цветочек, я не обижу тебя. Меня осторожно погладили по щеке. И больше своей ошибки не повторю. Но держаться на расстоянии, когда ты рядом, очень сложно. И с каждым днем все труднее. Просто верь мне. Верю. Чуть улыбнулась, решив, что пора сделать шаг навстречу Арлину. Ведь он, несмотря на свой взрывной характер, относился ко мне хорошо, и как бы я ни отрицала очевидное, этот мужчина стал неотъемлемой частью моей жизни. Уже давно было понятно, что бесполезные упрямства не принесёт мне ничего хорошего, а лаской я смогу добиться отнаго некоторых уступок в его строгих правилах. Мне нравится, когда ты такая. Арлин поцеловал меня в висок. Какая нежная, ласковая, податливая моя, твоя, согласилась я, и на мужском лице появилась довольная улыбка. Змею явно понравилось моё согласие с его словами. Обняв меня за плечи, он поинтересовался: "С чего бы ты хотела начать осмотр корабля? С самого интересного?" Тогда идём на смотровую площадку. Думаю, это место тебе понравится. Я подошла к двери, а потом в голове пронеслись слова Муниры о том, что в путешествии меня могут поджидать неприятности, которые мне были совсем не нужны. И я решила прислушаться к её совету, и вернувшись к кровати, накинула себе на плечи плащ. Что ты делаешь? Арлинс с явным удивлением посмотрел на меня. Перед отъездом Мунира мне дала совет не снимать плащ. Думаю, она была права. Мунир накухмыльнулся. Вы же вроде с ней не ладите. Не дело не в этом. Просто на многие вещи мы смотрим по-разному. Эта женщина давно служит в моём доме. И ты прислушивайся к её словам. Она весьма мудра. А плащ сними. На этом корабле он тебе не понадобится. Здесь работают наги, подчиняющиеся мне, и они никогда не посмеют приблизиться к моей спутнице. Я стянула плащ и улыбнулась. Так да вообще всё замечательно идёт. Мне не терпится увидеть то, что простому человеку обычно недоступно. Я заворожённо смотрела на раскинувшуюся передо мной чернильную темноту, испуганно прижимая руки к груди. Мне казалось, что я стою на краю пропасти, один шаг и меня поглотит эта пугающая тьма, раздавит своей неощутимой массой, окутает непроницаемым гной, лишая рассудка. Теперь для меня в полной мере дошло осознание слова бездна. Рада Арлин обнял меня сзади, прижав к своей груди. Я чувствую твой страх. Что происходит? Ты хочешь уйти отсюда? Оберити прозрачность. Тут же отдал команду своим людям. Нет, невольно вскликнула, бросив омоляющий взгляд на командора Асана. Пусть ничего не трогают, пожалуйста. Он вопросительно посмотрел на Арлина, обернувшись полуоборота, взмолилась: "Пожалуйста". "Хорошо", нак кивнул. "Только объясни, что с тобой происходит". Ты же знаешь, что когда я рядом, тебя никто не обидит. Почему ты так странно себя ведёшь? Никогда не видела ничего подобного, призналась в ответ. Космическое пространство это нечто необъятное. Знаешь, я бы характеризовала его слвом отчаяние. Почему? Потому что вокруг одна непроглядная тьма. Ты ошибаешься, цветочек. Иногда всё совсем не так, как кажется. Смотри. Я смотрела на черноту, от которой меня отделяла прозрачная стена корпуса корабля и не понимала, о чём говорит Нак. Прошло мгновение, затем ещё одно, и я заметила, как в темноте вспыхнула яркая искра и тут же погасла. Потом ещё одна, ещё, ещё. Что это? Изумлённо прошептала я. Космическое пространство только кажется пустым и безликим, но на самом деле это совсем не так. Нас окружают звёзды, планеты, метеориты, другие корабли. Мы вышли из зоны невидимости. Это вспыхивают спутники далёкие и близкие, которые принимают наш сигнал на определённой частоте. А сейчас смотри. За стеклом появились блестящие небесные тела. Они были размером с кулак, светились светло-жёлтым лунным светом, двигались как-то синхронно и напоминали широкий шлейф. Это пояс планеты Шемеры. Мы как раз мимо неё пролетаем. На ней невозможно жить. Атмосфера не подходит для дыхания. А где планета? Я никак не могла понять, где она. Сейчас увидишь. И действительно, Скорее я заметила яркий огненный шар, похожий на солнце. Он был ослепительным, и я невольно прищурилась. Какая красивая! Да, но безжизненная и пустая. И на самом деле именно за этой красотой скрывается бездна, потому что эта планета обречена. Рано или поздно она погибнет, и от неё не останется и следа. Поэтому не надо делать поспешных выводов. Иногда пугающая темнота только лишь уголок тишины и спокойствия, так необходимый каждому из нас. Я бросила взгляд на Арлина, который задумчиво смотрел в одну точку, и подумала о том, что, возможно, он прав. Даже в самом глубоком отчаянии можно найти ту спасительную соломинку, которая поможет вновь возродиться к жизни. Цветочек, может, пойдём дальше? Внезапно спросил Нак. Хорошо, улыбнулась я. Мне интересно всё. Арлин обнял меня за плечи, прижал к себе и гортанно засмеялся. Вот уж никогда не подумал бы, что ты такая любопытная. Это не любопытство, возразила в ответ. А что тогда? Тяга к знанию. Теперь уже рассмеялись все присутствующие мужчины. Цветочек, какая же ты хитрая! Арлен увлек меня к выходу. «Но такой ты мне очень нравишься. Хочу видеть в твоих глазах радость и интерес и никакого страха. Поняла?» «Да», — довольно улыбнулась я, уже мысленно потирая руки, «ведь такая необычная экскурсия будет у меня впервые». Ну, что сказать, корабль Арлена поразил до глубины души. Он оказался огромным. многоярусным, и всё было распределено так, чтобы было удобно работать команде. На нижних ярусах находился механический отсек и склад, выше шли рабочие помещения, каюты членов команды, кухни, столовые, общий зал. Затем шёл гостевой ярус: многочисленные комнаты, огромная гостиная, множество залов. А вот верхний этаж был отведён для личного пользования Арлина и членов его семьи. Зачем тебе такой огромный корабль? Выгрил когда-то в грев, махнул рукой нак. Сначала задумался о том, что содержать такое судно весьма невыгодно, но потом решил, что оно будет подчёркивать мой статус. Впрочем, так и оказалось. А как ты стал владельцем игорного городка? Я родом из дальнего сектора, где царит вечный холод. Там живут отшельники и те, кому некуда идти. Мой отец был пиратом, и поэтому наша семья пряталась там от стражи галактики. Мои детские воспоминания пронизывающий холод. Мы с отцом часто перелетали с места на место, и однажды на стареньком корабле сломалась система охлаждения. Топливный бак стал нагреваться. Остановить это невозможно. Спасательная капсула была крошечная и только одна. Именно в неё меня посадил отец. И отправил в открытый космос ровно за минуту до взрыва. Мои родители погибли, а я неизвестно сколько времени провёл без пищи и воды. Но мне повезло. На меня наткнулось судно одного богатого нага. Тот пожалел ребёнка, взял под свою опеку, дал дом, еду, будущее. Мой приёмный отец владел этим бизнесом, а после его смерти он перешёл ко мне. Арлин замолчал. Я слышала в его голосе невысказанную боль, видела, как трудно ему даётся каждое слово и уже пожалела о том, что спросила. Прости, не хотела бередить воспоминания. Прошлое должно оставаться в прошлом. Нак чуть улыбнулся, а потом произнёс: "Не знаю, как ты, но я очень устал, поэтому предлагаю вернуться в наши апартаменты и поужинать. Что скажешь?" И тут ко мне пришло осознание, что влегшей экскурсии я совершенно забыла о времени, и весь день пролетел незаметно. Цветочек Арлин вопросительно уставился на меня. Возвращаемся к себе. Он меня на вечер большие планы. Улыбком медленно сползла с моего лица, и я просто кивнула. Поднявшись в каюту, сразу направилась в душ. Встав под горячую воду, закрыла глаза. Арлен чётко дал понять, чего хочет, но дело в том, что мне совершенно не хотелось нашей близости. Я только-только начала привыкать к нагу, и мне нужно было время, время, которого он давать не хотел. Что делать в подобной ситуации? Можно, конечно, попробовать поговорить с ним, попытаться переубедить, но я была совершенно не уверена, что он меня услышит, и уж тем более поймёт. С такими мыслями я вышла из душевой, посильнее закутавшись в халат. К моему удивлению, в комнате меня ожидал сюрприз в виде роскошно накрытого стола. В большой вазе на прикроватной тумбочке стоял огромный букет невероятно красивых фиолетовых цветов с бутонами странной удлинённой формы. Макс сидел в кресле и с улыбкой смотрел на меня. Удивленно приподняв брови, бросила на него вопросительный взгляд. «Решил устроить романтический вечер. Букет — это для тебя», — тут же последовало объяснение. «Спасибо». Я присела на постель и понюхала цветы. Они издавали тонкий сладковатый аромат, нежный, едва уловимый и очень приятный. А потом среди бутонов я заметила золотое колечко. Перстень был красивым и изящным, с блестящим овальным бриллиантом. Взяв его в руки, стала рассматривать и не сразу заметила, что Арлен подошел ко мне. Присев рядом, он обнял за плечи и шепнул на ухо. — Это тебе, моя красавица. — Спасибо. — Примерь. Кольцо на руке смотрелось роскошно, и я честно призналась, оно невероятное. Я рад, что тебе всё понравилось. Ну а теперь давай ужинать. Если честно, аппетита совсем не было. Я не могла перестать думать о том, что должно произойти, и меня это весьма сильно напрягало. У меня невольно возникло ощущение, что близость с Сарлином моя повинность, которую я должна отбывать. Но это неправильно. Всё должно быть по обоюдному желанию. Но сказать об этом нагу я не решалась. Цветочек, ты почему не ешь? В конце концов, поинтересовался мужчина. Невкусно? Просто не хочу, качнула головой. Ну, значит будем считать, что ужин закончился. Он встал и протянул мне руку. Идём, моя красавица. Идём. Сердце отчаянно билось, и тем не менее я встала. Арлин погладил меня по щеке, шее. Кончиками пальцев провёл по вырезу халата, а потом, подхватив на руки, отнёс к кровати. В одно мгновение я оказалась на постели, испуганно зажмурившись, приготовилась к тому, что должно произойти. И уж совсем не ожидала услышать над головой смех. Открыв глаз, удивлённо уставилась на мужчину, который стоял надо мной и держал в руках вазу с фруктами, орехами, небольшими пирожными и ещё чем-то вкусным. Ты такая смешная. Арлен сел на кровать и поставил вазу между нами. Что происходит? осторожно поинтересовалась я. Ничего, пожал плечами мой собеседник. Просто подумал, что ты захочешь увидеть осторожный дождь. Я не ошибся? Нет, ошалеломлённо пробормотала я в ответ, тогда усаживаясь поудобнее. Арлен подложил себе под спину ещё одну подушку и нажал кнопку на пульте. Дальняя стена мгновенно стала прозрачной, и я увидел невероятное зрелище. Мимо корабля пролетали большие и маленькие разноцветные камни. Они двигались то быстро, то медленно, и казалось, что они танцуют. Как красиво, невольно прошептала. Да. Невероятное зрелище. Сначала мы ели фрукты, обсуждая астероиды. Затем Марлин стал рассказывать мне о планетах. Увлекшись рассказом, сама прилегла к нему сначала на плечо, а потом и вовсе положила голову ему на грудь. Обнимая меня, мужчина рассказывал, рассказывал и рассказывал, и через некоторое время я сама не заметила, как уснула. крепких тёплых объятий